Глава восьмая. Развязка. Соляная корка, не сдержав тяжесть рифленой подошвы высокого шнурованного ботинка, громко хрустнула, покрывая сетью трещин, заставляя владельца ботинка замереть и секундой спустя громко выматериться. Привыкшего к скрытности адвоката здесь, на равнине соляной пустыни, раздражало все. И жара и сомнительная ценность приза, ждавшего их в конце похода, и, и это было прежде всего, напрочь открытый простор, равнины. Ни холмика, ни тем более деревца, за которым можно укрыться, случись что. Куда ни глянь, ровная белая поверхность, вдобавок и хрустящая на каждом шагу. «Не рычи!» — подошедший сзади дабл, каждый шаг которого сопровождал все тот же проклятый треск, отцепил с пояса флягу и, сделав небольшой глоток, протянул ее адвокату. — Остынь, приятель. Расслабься. Чего за зря нервы жечь? Сам же видишь, пусто тут. Видя, что приятель колеблется, не спеша брать флягу, Дабл сделал еще один глоток, морщась от удовольствия. — Бери! Он практически насильно впихнул флягу в руку адвоката. — Спасибо. Сделав глоток, тот сморщился. Вода была ледяная, и Дабл, заметив гримасу товарища, расплылся в довольной улыбке. «Во! Чуешь?» Вернув себе флягу, он хотел было еще отпить, но передумал и вернул ее на пояс. «Работает машинка чертова! Чуешь, как холодит?» «Охлаждает», — машинально поправил его товарищ, но тот пропустил замечание мимо ушей, наслаждаясь недовольной миной адвоката. Ему было чем гордиться. Небольшая пластина, найденная им среди прочих внутренностей механоида, добытого на одной из их последних вылазок, отлично охлаждала все, к чему ее прилепляли. — И не требует питания, — погладил он бок фляги. — Чудо, не находка, а, адвокат? — Чудом будет, — проворчал тот в ответ, — если мы отсюда целыми выберемся. — Что за место? Ни кочки, ни кустика. Вот вылезут сейчас, и что? — Как что? Голос шерифа, шедшего в варьер их небольшого отряда, был полон уверенности в успехе их похода. «Вылезут, завалим. Не впервой. Верно я говорю, а, парни?» Последнее было адресовано трем новичкам, примкнувшим к отряду шерифа несколько недель назад. На них наткнулся дабл, потрошивший только что заваленного механоида. Та зверюга была не то одиночкой, не то разведчиком, далеко забравшимся от своего гнезда, и отряд просто не мог пройти мимо подобного подарка судьбы. Заметили они его случайно, короткий проблеск меж руин, потом еще один, а еще полминуты спустя на них выкатился отливавший голубизной шар. Просто шар. Без ножек, лапок или еще чего подобного, предназначенного для перемещения тела в пространстве. Не было на том шаре и глаз, но то, что механоид видел все вокруг, это было понятно и так. Крутанувшись на месте, шар резво покатился в сторону тройки людей — при первом же блеске упавших в выросшую межруин траву и сейчас расползавшихся в стороны, беря противников, классический треугольник. Адвокату, залегшему за крупным обломком здания, чей бог сумел сохранить следы темно-красной гранитной отделки, был виден только шериф, вернее, его рука, на пару секунд выскочившая из-за чего-то, бывшего прежде бетонным блоком. Ладонь, пару раз сжавшись, кулак исчезла, Но механоиду было достаточно и этого. Еще раз крутанувшись на месте, он медленно покатился в сторону плиты с громким хрустом, размалывая в пыль оказавшиеся на пути кирпичи и обломки. Что он собирался делать дальше, когда шериф окажется перед ним, ни адвокат, ни дабл ждать не стали. Практически одновременно вскочив на ноги, они открыли огонь по шару, с удовлетворением наблюдая, как на бледной синеве металла проявляются черные точки попаданий. Результат их стрельбы сказался практически сразу, и, надо отметить, был он неожиданным. Вместо того, чтобы рвануть в сторону, уходя из-под рвущего его тела свинцового града, шар сначала припал к земле, сплющиваясь в толстый блин, а позже, секундами спустя, рванул вверх, вытягиваясь в толстую кишку, словно пытаясь зацепиться, заплывшие в чистом небе, Кучевые облачка. Не дотянулся, констатировал дабл минутой позже, подойдя к неподвижно замершему на земле механоиду. Тот стал похож на спущенный и обмякший футбольный мяч великанского размера. Ты о чем? Не понявший его слов, шериф, ткнул стволом бок шара, и тот промялся внутрь, словно был не металлом, только что перемалывавшим все на своем пути, а тонким пластиком или чем-то подобным. Да фильм вспомнил, поглядев на вогнутый и не спешивший распрямиться бок Дабл взвесил в руке небольшой нож. Про двух больных. Они с госпиталя удрали и развлекались. Психи что ли? Вопрос шериф задал исключительно для поддержания разговора, внимательно наблюдая, как лезвие вбитой рукой Дабла в одно из пулевых отверстий легко и с едва слышным скрипом режет кожу механоида. Не. Взрезав около метра тела, тот шумно выдохнул, переводя дыхание. «Просто больные. Неизлечимо. Вот они и развлекались». Он продолжил свое занятие. «Выпивка, бабы и все такое. Достучаться до небес ты про него?» Подошедший к ним адвокат потянул за край разреза, помогая Даблу, и наружу, словно радуясь свободе, и спеша погреться на тепле солнца, вывалился неопрятный ком слизи. «Твою мать!» Вопль негодования Дабла имел все основания для своего появления. Вывалившийся наружу коричневато-желтоватый обмылок залил с собой его ботинки и штаны, покрыв их жирной пленкой с масляными разводами. «Твою мать, адвокат, ну нахрена!» Второй вопль, также полностью законный, как и первый, был адресован добровольному помощнику, который, стоило только обмылку начать движение из глубины механоида, резво отпрыгнул назад, одновременно вскидывая ствол. «Так я ж помочь хотел!» Опуская ствол, ком слизи не спешил проявлять агрессию, принялся оправдываться тот. «Думал, ну потяну, тебе легче станет». «Ага, стало, два раза». «Помощничек, твою мать, выискался!» Принялся бурчать дабл, счищая ножом слизь со штанины. «Может, и постираешь?» Приостановив свое занятие, он покосился на адвоката, С задумчивым видом теребившего край оболочки механоида. «Сам!» — мотнул тот головой в сторону. «Там!» — последовал второй кивок в другом направлении. «Ручей! Наверное, от водопровода остатки!» «Еще бы ты согласился!» С сожалением, посмотрев сначала на заляпанные лезвие, а после на штанину, бело-черные камуфляжные разводы, которые приобрели синюшный оттенок, вздохнул в ответ тот. «Ну ты как, поможешь?» — Хоть прикроешь меня, пока я там, — повторил он последний жест адвоката, — с голой задницей прыгать буду. — Был бы ты девкой, — выразительно посмотрел тот на его пятую точку. — Тогда бы да, помог бы. И штанишки снять, и... — Был бы я девкой, — перебил его дабл, качнув бедрами, словно исполнял потверка. — То вы бы сейчас... — Иди уже, а, — поморщился шериф. — Был бы, не был бы. Развели тут не пойми что. — Давай по-быстрому, мы пока в потрохах покопаемся. Срезав ножом ветку, он присел на корточки перед обмылком и принялся шуровать в нем, раздвигая в стороны липкие даже на вид комья. Вернулся дабл быстро, даже слишком. Адвокат, привлеченный шумом его шагов, поднял голову. Но прежде чем очередная шуточка в адрес товарища сорвалась с его губ. Дабл был мокрый насквозь с головы до ног. Так вот, прежде чем шуточка сорвалась с его губ, он уже откатывался в сторону, спеша спрятаться за соседним обломком. И было с чего. За даблом, размытые в тени деревьев, но тем не менее хорошо различимые, виднелись две тени. Короткий, отливавший металлом щелчок с другой стороны, распоротой туши механоида, яснее ясного показал адвокату, что шериф, среагировавший так же, как и он, взял тени на прицел. «Погодите, стойте!» Присевший на корточки дабл принялся размахивать руками над головой. «Не стреляйте, все норм, честно!» «Если норм...» Голос шерифа был полон спокойствия. «То пусть эти двое выходят с поднятыми руками. Левый...» Последнее было подсказкой адвокату, немедленно взявшему на прицел правую тень. «Правый...» — откликнулся он, сопровождая медленное движение фигуры стволом. «Не стреляйте!» «Мы выходим!» Над темными силуэтами показались очертания рук, и спустя полминуты на свет вышли двое мужчин, одетых в сильно изодранную одежду. «Гражданские!» Поднявшийся на ноги шериф продолжал удерживать своего левого на мушке. «А здесь что делаете? Почему не эвакуированы?» «Эвакуированы?» Руки правого вздрогнули и опустились. «А что, была эвакуация? Куда? Когда?» Левый, несмотря на то, что ствол шерифа продолжал смотреть ему в грудь, тоже опустил руки. «А нам не сказали?» «Нет, никто не говорил про эвакуацию», — подхватил правый. «Мы таксистами были», — продолжил левый. «Как все началось, так из города и рванули». Машины бросили». «Как бензин кончился», — перебивая друг друга, зачистили они. «Так их и бросили, а сами здесь, на ферме, неподалеку, отсиживались. Хозяина-то нет, сбежал». Или съели, эти, железные. «Механоиды-то?» Шериф, практически с первых слов понявший, что парочка опасности не представляет, закинул свою винтовку за плечо. «Эти, да, могут». Подойдя к разворошенному обмылку, он, присев на корточки, вернулся к прежнему занятию, растаскивая палочкой непонятные куски металла. «Так вы за нами пришли?» «Спасатели?» Оба таксиста уселись на землю. «Нет». Не прекращая своего занятия, покачал он головой. «Мы сами по себе. И про эвакуацию это я так, для проформы спросил. Нет ее. И не было, и не будет. Так что...» Подняв голову, шериф невесело посмотрел сначала на одного, а затем на второго. «Возвращайтесь на свою ферму. Там пока безопаснее будет». «Но...» «Никаких но!» Вытолкнутая из кома слизи небольшая пластинка телесного цвета привлекла его внимание, и он, не обращая внимания на немедленно налипшую на нее грязь, приподнял ее, придерживая двумя пальцами. «Мы сами по себе, вы сами!» — отрезал он, протирая поверхность сорванным листом. «Ух, мля!» — резко дернув рукой, шериф отбросил пластину в сторону и, немедленно, не обращая внимания на налипшую слизь, принялся дуть на пальцы. «Ты чего? Подошедший дабл пошевелил пластинку кончиком ножа. — Она ж не под питанием. Или тебя остаточным зарядом? — Обожгло, — продолжая дуть, шериф скривился. — Не сильно, но больно. Скорее, приморозило. Кончик ножа, которым дабл прижимал пластину к земле, быстро покрывался изморозью. — Прикольно. — А еще таких нет? — Тебе надо, ты ищи. Пробурчав ответ, шериф вернулся к таксистам. «Вы еще здесь?» «А можно мы с вами?» Робко начал один из них, и его немедленно поддержал товарищ. «Мы драться умеем. И стрелять, и готовить. У нас оружие есть. Пистолеты». «У вас? Пистолеты?» Сказать, что шериф не удивился, значило сильно пойти против истины. «У таксистов?» «Есть, а как же!» — разнобой закивали они. «Мало ли что. Особенно ночью. Только мы их на ферме забыли». «Как вас увидели? Ну, как вы этого?» Один из них вытянул руку в сторону механоида. «Завалили. Сразу к вам побежали. Думали, вы спасатели?» «Ага», Часто — часто-часто закивал головой его товарищ. «Вы так ловко с ним разделались?» «Профи». «Точно? Спецназ?» «Нет». Несмотря на то, что их слова пришлись шерифу по душе, врать он не стал. «Мы, в принципе, такие же, как и вы. Я шериф. Был им. Он...» последовал кивок в сторону дабла, осматривавшего в бинокль окрестности. «Электрик! Электронщик! Ну, как-то так! А он и вовсе адвокат!» Сидевший и продолжавший возиться со слизью адвокат приподнял руку, подтверждая его слова. «Мы на этих уродов охотимся!» — продолжил шериф. «С этого и живем!» «Но нам!» Он хотел было сказать, что помощники им не нужны, отсекая дальнейшие переговоры, Но в этот самый момент палочка в руке адвоката отбросила в сторону очередной комок слизи, обнажая нечто вроде крупной с ладонь граненой линзы. «Это еще что?» Заинтересовавшийся своей находкой адвокат не придумал ничего лучшего, как ткнуть пальцем в ее центр, и линза, вздрогнув всем телом, словно была из желе, выбросила перед собой дрожащую картинку. «Белая...» Идеально ровная равнина. Несколько долгих секунд она набирала четкость, а затем без какого-то предупреждения сменилась другой, берегом какого-то водоема, лишенного даже намека на растительность. Новая смена, и теперь центр изображения занимает небольшое кособокое строение, больше всего напоминающее небрежно сколоченный из досок сортир. Смена кадра, очертания развалюхи подергиваются дымкой, и сквозь подобие досок проступают четкие линии короткой и толстой колонны, все тело которой покрыто вязью замысловатого золотого рисунка. Она проявляется самые большие на полсекунды, и прежде чем зрители успевают насладиться тонкостью узоров, отступает куда-то вглубь, прикрываясь темными от старости и ветхости досками. И что это было? Вопрос, озвученный шерифом, так бы и остался без ответа, если бы не парочка новичков что не знаю продолжая разглядывать пустоту на месте изображения начал один из них но где мы знаем да северо сделав ударение на последнюю букву второй повернулся к первому и тот немного поморщив лоб вдруг просветлел лицом немедленно кивнув товарищу да марио клянусь мадонна я знаю это место мы там с тобой были три года назад на чш ладонь марио накрыла его рот Если к господам хочется, продолжил он, не убирая ладонь с рта товарища, то мы проведем вас туда. По экскурсионному тарифу, продолжил Северо, освободив рот. Это недорого, сеньоры. Дешево, по нынешним временам за даром, закивал Марио. Денег у нас нет, развел руками шериф. Можем патронов отсыпать. Ну или ствол дать. Деньги? Санта-Мария, уважаемый господин! Замахал руками один из таксистов. «Ну, кому сейчас нужны эти бумажки?» «Мы и золото не возьмем», — поддержал его, тоже принявшись активно размахивать руками, второй. «И патронов не надо». А, «А что же тогда?» Немного ошалевший от их жестикуляции шериф невольно подался назад. «Чем с вами рассчитаться?» «Вы берете нас в команду». «Да, именно так. На общих основаниях. С долей в добыче». «Идет?» — шерифу протянулась раскрытая для рукопожатия ладонь. Кажется, это была ладонь Марио. Согласны? Рядом возникла ладонь Северо. «Вы сдурели?» Начал был шериф, но увидев, с какой надеждой на него смотрят эти двое, сдался, пожав по очереди обе ладони. «Хорошо, парни. Вы с нами. На общих. Но учтите, убьют, сами виноваты». Позже адвокат не раз задавался вопросом о том, что могло их подвигнуть на этот поход. Ну, колонна, пусть и золотая, замаскированная под хибарку. И что с того? Они и покруче чудеса видели. Хотя бы тот самый шар, подле трупа которого они познакомились с таксистами. Их, кстати, так и прозвали «братья Марио», предпочитая обращаться к ним «Марио» и «Марио», сопровождая ими кивком в сторону нужного из братьев. Братьями оба итальянца, конечно, не были, но кого сейчас волнуют подобные мелочи? Вместе? Говорите сходно и именами, похоже, будете братьями и точка. Но это отвлечение от темы. По факту никто из членов отряда так и не мог понять и тем более объяснить причину, приведшую их на покрытую соляной коркой равнину. Объяснения, вымученные и косноязычные, язык просто отнимался при попытке выговорить слова, сводились к тому, что ну вот да, надо. Потому что, чего непонятного, она колонна нужна, Зачем? Да потому что. И вообще чего непонятного-то? Это же она. Она! Вот именно так и не на дюйм иначе. Надо, точка. Также никто из пятерых не мог объяснить, что они будут делать, когда дойдут до своей цели. Дойти, прикоснуться и. И все! Далее, при попытке понять, а что же они получат, сознание каждого из пятерки отбрасывало назад, возвращая мысли на сам поход. «Дойти», «приблизиться вплотную», «прикоснуться» и «дойти». Постепенно за несколько дней их марша, а отряд, благодаря братьям, бывшими местными, двигался очень быстро, все лишние мысли просто исчезли из сознания людей, сменившись единственной многократно высказанной выше — «дойти». И они шли, лавируя меж руин зданий некогда знаменитого на весь мир Солт-Лейк-Сити. Идти. И братья, выведя их на берег озера, давшего свое имя городу, нашли лодку, перенесшую их на другой берег. Добраться до цели. Эта мысль настолько овладела их сознанием, что любой, закрыв глаза, мог с уверенностью указать управление на «неё», на ту самую колонну, стоит лишь прикоснуться к которой и «дойти». Соляная корка под ногой адвоката снова протестующе скрижетнула, Но сейчас до ее плача разнесшегося окрест, ему не было никакого дела. Впереди, колеблясь в жарком мареве, виднелось нечто темное, чуждое ослепительному сверканию соляного поля. «Дошли?» Впереди темнело нечто, собранное из старых, потемневших от времени досок. «Это оно?» «Вот это развалюха?» Он неуверенно оглянулся на остальных, также замерших на месте, и внезапно словно сильный разряд тока его сознание обожгла болью мысль Я должен быть первым, мое. Не отдавая себе отчета в происходящем, он рванул вперед, подгоняемый единственным желанием, полностью заполнившим сознание Мое, ничье больше, мое! Раздавшийся сзади треск соляной корки взбодрил его не хуже допинга, этого лучшего друга современного спорта. Делая огромные скачки, любой атлет, увидеть его сейчас, удавился бы от зависти, адвокат несся вперед. «Я буду. Буду я первым. Первым. Это мое. Мое. Мне. Только мне. И сейчас». Мысли били в его голову пудовыми молотами, и он просто летел, едва-едва касаясь поверхности мысками тяжелых ботинок, не обращая внимания на громкий скрежет, так сильно раздражавший его прежде. Еще один рывок, и адвокат, захлебываясь от восторга, выбросил вперед руку, стремясь хоть кончиками пальцев, но коснуться столь желанной цели. «Есть! Я первый! Мое! Я...» Его ладонь, дрожащая от перенапряжения, коснулась темных досок, и наваждение, владевшее им и гнавшее его вперед последние несколько дней, вдруг резко схлынуло, уступая место безразличию. Обмякнув, повесив голову, он отошел в сторону от такой близкой и вот еще миг назад желанной цели и сел на землю, безразличным взглядом глядя на подбегавших к строению товарищей. Новая мысль появилась в его сознании и начала заполнять его, разбавляя нахлынувшие безразличие сомнениями. А зачем? К чему все это? Ради чего мы неслись сюда? Разве есть награда более ценная, чем жизнь? И как может эта развалюха, эта покосившаяся хибарка, хранить в себе нечто ценное? Зря. Зря все. Все усилия напрасны. Земля рядом с ним вздрогнула, и, севший рядом, Дабл протянул ему флягу. «Отпустила?» «Ага», — отпив самую малость, качнул головой тот. «Вот же зараза какая!» Прищурившись, Дабл принялся разглядывать Хибару, сквозь щели в стенах которой лучился мягкий золотой свет. «Эй, босс!» Повернувшись в сторону шерифа, стоящего в паре шагов от постройки, Он кивнул на набранную из рассохшихся досок щелястую стену. «Раз уж мы здесь, может, глянешь, чего ради перлись?» «Как скажешь». Равнодушно и не выказывая никакого интереса к строению, он поднял руку и с явной неохотой протянул ее к стене. Дзинь! Взвившийся у его ног белый фонтанчик пыли заставил шерифа удивленно ойкнуть и отступить назад. «Хотите жить, проваливайте!» Голос принадлежал крепко сбитому мужчине, стоявшему в паре десятков метров от них. «Это?» Блестящая какая-то корявая трость в его руках нацелилась концом на хибару. «Мое! Прочь пошли!» «Вальтер?» Обернувшись назад, он поморщился. «Да снимите уже полок! Хватит энергию жечь! За нее мне платить, бездельники! Мне, а не вам!» Команда Зака была исполнена немедленно, и перед пятеркой людей, начавших подниматься на ноги, появился неровный строй людей, нацеливших на них десятки стволов. «Ну, остолопы!» — Зак нетерпеливо притопнул ногой. «Прочь отсюда!» «Не пойти ли тебе нахрен, папаша?» — ответил за всех шериф, первым из всех рухнувший на землю и откатившийся за хибару. Дабл с адвокатом среагировали чуть позже, замешкавшись из-за братьев, которых ввиду отсутствия боевого опыта, пришлось просто утаскивать за ноги, пряча от противника. «Это наше! Мы первые!» Осторожно выглядывая из-за угла, проорал шериф, беря Зака на прицел. «Проваливайте!» «Нас больше, господа!» Зак, словно и не видя нацелившихся на него стволов, снял с головы широкополую шляпу и принялся ей обмахиваться. «Мы вас перебьем, как куропаток. Оно вам надо?» Ответом ему был выстрел. Кто стрелял позже, не мог вспомнить ни один из пятерых. Все, совершенно все, были уверены, что в тот момент, когда напряженную тишину расколол грохот выстрела, их пальцы были где угодно, но никак не на спусковом крючке. Звонко щелкнув сляную корку перед ногами Зака, пуля со свистом унеслась в сторону, каким-то чудом не задев ни главу отряда «Зак-Зак», никого то из его бойцов, столпившихся за его спиной. Физически не пострадал никто, но пуля, перебив тонкую нить напряжения, высвободила лавину злости немедленно залпом нескольких десятков стволов, обрушившуюся на засевших за хибарой людей. «Отставить, дебилы!» Зак, оглушенный грохотом выстрелов, подпрыгнул на месте, отчаянно размахивая руками. «Не стрелять! Отставить, идиоты!» «Повредите ее! Прекратить! Залечь, папуасы гребаны!» Подавая пример, он первым рухнул на землю, одновременно выхватывая из кобуры небольшой блестящий пистолет. «Босс!» — подползший к нему Трис вжался в соляную корку, когда пуля защитников Хибара звонко щелкнула в метре от его головы. «Трое ранены и...» «И что? Говори же, демон тебя порви!» Вальтер сбежал. «Сбежал?» Чуть приподняв голову, Зак кивнул, разглядев фигурку, скачками несшуюся прочь. «Завалить?» Рука Триза приподнялась, готовая дать знак штатному снайперу отряда, но немедленно опустилась, стоило Заку отрицательно мотнуть головой. «Он нам не нужен!» — снизошел до пояснений командир. «Эти!» — последовал кивок, наведших редкий огонь из-за хибара людей. «Важнее!» Чуть приподнявшись, Зак окинул взглядом свое воинство, И, рухнув на землю, прежде чем его успели взять на прицел, прошипел Тризу. «Обходи с флангов. По два десятка гамадрилов на каждый. Понял?» «Да, босс. Остальным вести огонь. Так, чтобы эти...» — кивать он не стал, и так было ясно, о ком речь. «И головы поднять не могли. Сделаем, босс. И смотри. Сжатый кулак самую малость не дотянулся до носа его зама. «Попадете в это — убью». «Сам пристрелю!» Вжавшийся в угол хибарки шериф плавно потянул спуск и расплылся в довольной улыбке, видя, как один из противников дернулся, безжизненно обмекая на соляной корке. Ответный выстрел запоздал. Ожидая его, шериф отпрянул назад, и пуля расстроенно взвизгнула, уходя рикошетом в ясное, без единого облачка неба. «Вот как-то так!» Привалившись спиной к скрипнувшим доскам, он подмигнул сжавшимся братьям. «Не вешать нос, парни!» «Их!» — последовал кивок в сторону противника. «Не больше сотни, даже меньше!» Шериф погладил приклад своей винтовки. «Всего-то по два десятка каждому завалить, и все. Ерунда!» «Плевое дело! Даже для вас!» «Два десятка?» Северо с сомнением и страхом покачал на ладони пистолет выданный ему даблом. «А мы...» «Легко!» — оборвал его, пресекая сомнения шериф. «В магазине десять патронов. Магазинов у тебя три. Ну?» «Ты что, Северо?» — сделал он ударение на последнем слоге. «Не мужик. Стрелять не умеешь?» «Умею. Клянусь святой Екатериной Сиенской. Я их всех перебью. Я их...» Подкрепляя слова делом, он вскочил на ноги, и, оря во все горло что-то неразличимо слитное, выскочил из захибарки, немедленно открыв шквальный огонь. Надо сказать, что первые несколько секунд удача, помноженная на неожиданность, дала свои плоды. Бойцы Зака, никак не ожидавшие подобного, вжались в землю, когда на них обрушился град пуль и отборного итальянского мата, щедро сдобренного поминанием родных сердцу стрелка святых. Они продолжали вжиматься даже тогда, когда его пистолет смолк, расстреляв весь магазин, а сам стрелок был утащен за Хибару силами адвоката и дабла, первыми пришедшими в себя после такой атаки. «А? Видали?» — Северо приплясывал на месте, давая выход адреналину. «Как я их? Не менее двух десятков завалил, клянусь святым Йоргеном! Каждая пуля в цель! каждый сеньор! И кто теперь скажет, что Северо не мужик, а, сеньор, скажете?» Ствол его пистолета с замершим в крайнем положении затвором — нацелился на шерифа, и тот одним мягким движением вывернул оружие из ладони таксиста. «Никогда!» А плюха шерифа отбросила Северо на громко крякнувшие доски стены. «Никогда не направляй оружие на своих! Никогда!» «Усек?» «Си, сеньоро!» Отпечаток ладони быстро сравнялся цветом с краской, залившей лицо человека. «Но я хорошо стрелял?» «Да, сеньоро?» «Хорошо!» Вернув затвор в нормальное положение, шериф сунул его в руки Северо. «Перезаряжай!» «Но больше так не делай!» Со своего места ему был хорошо виден результат выходки таксиста. Два, но, ну, может, три попадания. Не более того. «Послал же Господь напарничков!» — прошептал он себе под нос. «Так нам никаких...» Он хотел было сказать патронов, но вместо этого рухнул на колено вводя стволом в стороне от Хибары. Сквозь оптику ему была хорошо видна цепочка людей, ползущих в сторону от основных сил Зака. Резко развернувшись, он зашарил взглядом по другой стороне и сухо выругался, увидев и там готовящих обход противников. «Круговая оборона, парни!» Привалившись к стене, шериф выцелил одного из бойцов и зло сплюнул, когда предназначавшаяся тому пуля ушла в зенит, отскочив от невидимого бугорка. «К бою, кому я сказал? Нас обходят!» Привод транспортной платформы, возглавлявший прилично растянувшуюся колонну легиона носок, мирно жужжал, навевая дремоту, и чум, болтавший ногами на ее краю, то и дело дергался, сбрасывая эти липкие путы. «Слыхал?» «Стреляют вроде!» Сидевший рядом с ним масло вткнул его в бок, отчего его товарищ чуть не свалился на землю, застигнутый его толчком врасплох. «Стреляют?» — чум зевнул во весь рот. «Тебе показалось, я бы точно услышал. Я же охотник, однако. А какой охотник без слуха? Вот как-то с дедом иду на охоту, и вдруг чу, слышу снег, тихонько так, хрусть, хрусть. Ну, я деду киваю, мол, слышишь? Соболь бежит. А он такой же глухой, как и ты, головой машет, чудится мне, мол. Ну, я винтовку, значит, с плеча снимаю и...» Продолжить байку ему помешала частая стрельба, словно где-то впереди, кто-то невидимый, отчаянно и не жалея патронов, отбивался от некоего страшного противника, явно не собиравшегося брать его в плен. О! Однако пистолет слышу! ничуть не смутившись, продолжил Чум. Вай, плохо стреляет. Совсем патрон беречь не хочет, вздохнул он. Дикий человек, однако. Вот мой дед, к примеру. Он того же Соболя в глаз брал, во как. Одной дробины бил. Бах! И... Чум!» вскочивший на ноги Игорь уже вовсю шарил биноклем по горизонту. «Завязывай с дедом! Глянь лучше!» Вытянув руку, он указал чуть правее их курса. «Вон там, около хибары. Люди. Стреляют!» Чем деда обижаешь, да?» Поднявшись на ноги, чум заводил биноклем в указанном направлении. «Ага! Хибара типа сортир. Один штук. Люди несколько, эээ, неважно, у нее залегли. Ага, круговую держат. А против кого? Он повел биноклем в сторону и секундой спустя прищелкнул языком. Опа, какие люди! И даже с охраной. А, Игорь, дружка своего видишь? Зака со своими отморозками. С чего ты взял, что он мой друг? Проворчав. Маслов навел бинокль на наемников, но почти сразу опустил его. «Все, как и ожидалось. Вот и закушка наш нашелся. Да, Чум? Чум? Эй, да что с тобой?» Чум, словно окаменев, замер на месте, нацелив бинокль на Хибару. «Чум! Да очнись ты!» Маслов, не на шутку испуганный, подобное состояние у своего товарища он видел впервые, вцепился в его бинокль с трудом отводя его прочь от лица Чума. «Да?» Медленно, словно в забытьи произнес тот, продолжая смотреть на Хибару. «Чего тебе, Маслов?» Вздрогнув, по фамилии Чум его прежде не называл, Игорь принялся трясти товарища, пытаясь хоть так вывести того из ступора. «Чум, да что с тобой? Чум, очнись! Нам в бой сейчас идти, а ты...» «А? Что я?» Словно раскаменев, тот развернулся к Игорю, и тот отшатнулся, увидев залитые желтым огнем глаза товарища. «Чум!» — осторожно начал Игорь, но тому больше не было до него никакого дела. «Легион!» — выхватив переговорное устройство, Чум принялся отдавать короткие приказы. «Центурием 1 и 2, построение! Цель — охват строения прямо по курсу! Полуцентурии резерва, слушать меня!» Манипулы 1-2. Обойти и зайти в тыл справа. 3-4, то же самое, слева. Исполнять! Пленных не брать! Вперед, сукины дети! Вперед! Дождавшись, когда переговорник пролаял ответное АВ чум повернулся к Игорю, опасливо наблюдавшему за всем происходящим. Игорь! Вытянув руку, он указал на кособокое здание, вокруг которого шла бурная стрельба. Ты видишь? «Там золотая баба! Понимаешь, что мы нашли, Игорь? Ее! И она вот только что позвала меня! Меня! Меня, Игорь!» Последние слова он просто выкрикнул, задрав лицо к чистейшей небесной синеве. «Меня! Ибо я избранный!» Несшийся скачками прочь от наемников Вальтер не тратил время на взгляда назад. «К чему?» Своей пули не услыхать, но и стоять, ждать, когда палач равнодушно выполнит свою работу, он не мог, предпочитая хоть как-то, но бороться, отстаивать свое право на жизнь. Да, от снайпера бегать вредно, умрешь уставшим, но уж лучше так, выложившись, потратив все силы, покинуть этот мир, сделав все для спасения, а не ждать, как бык на бойне. «Нет». Уж лучше бежать, напрягая все мышцы, не глядя по сторонам, сосредоточившись только на белых, едва заметных на белом фоне кочках. Бежать, рвать когти, нестись и надеяться, что Зак махнет на него рукой. А ведь он может. Вполне. К чему тратить время на сделавшего свою работу и ставшего ненужным человека? Отвлекаться, давать команды, следить за исполнением, ждать, когда притащат труп. Зачем вся эта возня, когда вот в паре десятков метров та самая заветная цель? Нет, Зак не такой. Не будет он растягивать моменты, отделяющие его от триумфа. Он, и в этом Вальтер был совершенно уверен, махнет на него рукой, чтобы в следующий миг ей же коснуться приза. Коснуться и стать... За его спиной щелкнул выстрел, и Вальтер, сам не ожидая от себя такой прыти, кувыркнулся в сторону, перекатываясь по соляной корке. «Неужто Зак?» Эта мысль обожгла его ледяной волной, мурашками прокатившись по всему телу. «Решил-таки растянуть удовольствие. Ну да, приз, считая у него в руках. Самое время показательно наказать убийцу. Еще выстрел, а затем еще один и еще... «Странно, но свиста пуль нет». «Не по мне?» Вжавшийся в землю Вальтер чуть приподнял голову, но разглядеть что-либо конкретное он так и не смог. Да, вокруг хибары время от времени вспыхивали бледные на ярком дневном свете огоньки выстрелов. Да, темной массы наемников отделился тонкий ручеек тел, потекший в обход защитников Приза. Наемники, кстати, стреляли в ответ очень редко — и Вальтер, соглашаясь с решением Зака, кивнул. «Ну да, защитников, судя по нечастым выстрелам, немного, а вот бойцов в отряде более чем. Почти сотня. И так сомнут. Трупами закидают, и пофиг, что своими. Выжившим доля больше будет». Новый выстрел принес с собой едва слышный вскрик раненого наемника, отчего губы Вальтера дрогнули, расплываясь в улыбке. «Отлично!» «Приз оказался с зубами, и чем больше жизней они перемелют, тем лучше ему. Пока выжившие бойцы будут глумиться над схваченными жертвами, тем ему лучше. Это очень хорошо, что там кто-то оказался». «Очень хорошо», — прошептал он, отползая назад и отворачиваясь прочь от хибарки, прямо-таки взорвавшейся бешеным огнем. «Стреляйте, дорогие мои. Бейте их, а я...» Чуть привстав, он завел ногу под себя и, резко оттолкнувшись, рванул вперед, стартуя с низкого старта. Подарите мне время, дайте уйти. Рывок был хорош. Тренированное тело понеслось прочь от пульсировавшей за спиной стрельбы, как птица, и Вальтер, выбросив из головы все мысли, снова смотрел только себе под ноги, сберегая себя от падения. Короткий прыжок, заранее примеченный холмик, исчезает позади. Новый рывок, и снова приходится перепрыгивать через крупный темный валун, чью поверхность более чем наполовину покрывает сверкающая соляная корка. За спиной стихло, но оборачиваться он не спешил. К чему? И так все ясно. Наемники, подобравшись к защитникам на дистанцию рывка, наверняка взяли тех в ножи, или, если последним особенно не повезло, схватили живыми. Криков нет? Не слышно? Вальтер даже чуть сбавил темп, прислушиваясь, но от места боя не доносилось ни звука. «Странно», — пожал он плечами, вновь ускоряясь. «Или Зак, теперь уже Бог Зак, решил лично». «Ну да, его дело». Перемахнув очередное препятствие, Вальтер криво усмехнулся. «Бог с ним, с Богом Заком». Сейчас главное его, Вальтера, жизнь, и ради нее стоит рвать мышцы предельным, даже запредельным усилием. Да, запредельным. Схватив глоток воздуха пересохшим ртом, Вальтер рванул в сторону. Черневший на белом фоне крупный, ему почти по плечи, камень давал небольшую, но тень, так необходимую его вымотанному телу. Обежать, сбавляя темп, нырнуть в прохладу и сесть, вытянув гудящие ноги. Ненадолго. И десятка минут хватит. Передохнуть, помассировать мышцы, и можно будет продолжить гонку, в конце которой его ждет куда как более ценный, чем у Зака, приз. Его жизнь. Вот и тень. Дошел. Сейчас еще секунда, и ее темная глубина скроет горящее тело от злых лучей солнца. Еще чуть-чуть. От тени ощутимо повеяло влажным холодом, И Вальтер, едва не повизгивая от предвкушения наслаждения, вытянул руки, словно ныряльщик, спешащий скрыться в глубине. Хлоп! Стоило лишь его рукам погрузиться в темноту по локте, как нечто невидимое глазу схватило его сзади, выдергивая прочь от такой восхитительной прохлады. Новый рывок! Теперь нечто держало его руки, и Вальтер дернулся, пытаясь вырваться, но невидимые пальцы, длинные и сильные, держали крепко. И да, это были именно пальцы. В момент, когда они схватили его руки, он успел разглядеть полупрозрачные силуэты, вынырнувшие из темноты на свет. Видение длилось всего несколько секунд, но за них он успел увидеть тонкие и стройные фигуры своих обидчиков, быстро истаивших до совершенной невидимости. Увы, только зрительно. Руки невидимок по-прежнему крепко держали его, и как бы он ни брыкался, не рвался из их захватов, Все было бесполезно. Короткая пауза. Он, сглотнув напрягся, готовясь к новому рывку, но тут невидимки, словно приняв решение, слитно понеслись прочь от камня, удерживая свою добычу за руки и ноги. «Кто вы? Куда вы меня тащите?» Продолжая извиваться в их захватах, Вальтер попробовал разглядеть одного из своих новых противников, но все, что ему удалось увидеть, было похоже на дымчатое марево по чистой случайности принявший вид человека. Ответ, оформленный в виде крепкого подзатыльника, бросил его голову вниз, и он, проваливаясь в забытье, только и видел летевшую назад блестящую корку. Сколько времени продолжался этот забег, он сказать не мог. Стоило ему приподнять голову, как новый подзатыльник бросал ее вниз, туманя сознания. Несколько раз, по его ощущениям, они меняли направление – словно невидимки и сами не знали, куда бегут и наматывали круги, пытаясь выйти на свою цель. Движение, начавшееся так внезапно, также внезапно и окончилось. Вальтера тело которого ныло от усталости и неудобной позы пробило острой болью, когда инерция потащила его вперед. Что же до невидимок, то вот им на такие мелочи, как законы природы, было похоже поливать. Не обращая внимания на стон своей жертвы, они слаженно подняли руки и один из них, так и остававшийся невидимым, схватил его за волосы, поднимая и запрокидывая голову человека. То, что Вальтер увидел перед собой, заставило его застонать, понимая свою обреченность. В десятки шагов от них колыхалась толпа людей, облаченных в доспехи синего металла. Первые ряды воинства занимали бойцы, доспехи которых были обильно украшены яркими перьями тропических птиц, создавая завораживавшую глаз волну, медленно растворявшуюся в глубине строя. Но даже на фоне этого буйства красок особо выделялся командир войска, металл брони которого было совершенно не видно под плотным слоем радужных перьев. Прокричав что-то гортанное, толпа за его спиной ответила слаженным восторженным ревом, он, пританцовывая и подпрыгивая, двинулся в сторону Вальтера, медленно соразмерно своему танцу приподнимая над головой изогнутый черный нож, лезвие которого бликовало на солнце, словно было из стекла. Несущий весть единству был практически счастлив. Воины, стоявшие за ним, рвались в бой. Цель, указанная видящим мать, была впереди, а глаза, так успешно исполнившие разведку, не только принесли благую весть о малом числе противников, но и прихватили одного из них, висевшего сейчас перед ним. Смущало несущего только одно грусть. Великая многотысячелетняя тоска, по ушедшим, впитанная им с пеленок, была отброшена прочь словами лежащего в пыли, известного теперь под именем сияющей радости. Слова, разнесенные ртами единства среди всех слуг, были правильными. Сам несущий был готов кровью подписаться под каждым их слогом, даровавшим его народу галактику, их истинный дом. Мешала привычка. Многолетняя, покрывшаяся коркой обыденности, она оттеняла радость нового пути, и даже рассказы ртов об их многочисленных победах не могли ее расколоть. Продолжая танцевать, танец был рекомендован как замена прежней скорби, несущий покосился на распятого в воздухе человека, вытягивая из ножен клинок ритуала. «Братья мои!» Переведя визор шлема в режим, позволявший видеть глаза, остававшиеся невидимыми для всех, несущий принялся скакать вокруг пленника, старательно подгоняя свои па к напряженно замершим разведчикам. «Вы просили знак? Вы хотели увидеть радость? Волю матери нашей? Вот она!» Кончик ножа прошелся по груди задергавшегося от боли человека, распарывая рубашку и оставляя за собой кровавую полосу. «Радость — это видеть смерть врага!» Новый взмах клинка вырвал из пленника громкий вскрик. «Слышите? Вот гимн радости! Услышьте его и приумножьте!» Замерев перед жертвой, несущий вгляделся в расширенные глаза, напитывая себя жизненной силой истово молившегося о спасении человека. «Его смерть!» Повернулся он к воинам, чувствуя, как по телу прокатываются волны силы. «Первая за сегодня! И мы берем ее!» — возвысил он голос. «Не пролив и капли своей!» Поток энергии начал ослабевать. Все же жертва, хоть и была отменно развита физически, но оказалась порядком измотанной и истощенной. Напрягая все свои силы, несущий, словно вампир, принялся вытягивать из тела последние крохи энергии, и когда глаза человека начали закатываться, резко взмахнул ножом, разрубая его грудь. Миг, и в его руке появилось вырванное истекавшее кровью сердце. Подняв его над головой, несущий сжал кулак, выдавливая силу жертвы, и только полностью иссушив, бросил окровавленный комок плоти на землю. «Сияющий гений!» Чувствуя опьянение, он подпрыгнул, взлетев метров на пять, и мягко приземлился, потратив часть сил на эффектное замедление падения. «Он гений! И вновь доказал свое право быть первым среди нас! Слышите, вы!» Рука несущего описала дугу, разбрасывая капли крови. «Воины!» «Там!» Развернувшись, несущий указал на темную точку у горизонта. Нас ждут течья сила, сделает вас такими же, как я. Хотите подобного? Не дожидаясь восторженного рева, распаленной кровью и его словами толпы, несущий прыгнул спиной вперед, красиво развернувшись в воздухе, и вся масса бойцов качнулась, не желая отставать от своего командира. Вы хотите? Вперед! За мной! Продолжая наслаждаться, переполнявшей его силой, несущий побежал к черной точке у горизонта, подле которой, как показывала ему оптика шлема, кипел жаркий бой. Оба отряда наемников, посланные Заком для флангового обхвата Хибары, откатились назад, стоило только транспортным платформам легиона носок, замереть в полсотни шагов от так и доставшейся им цели. Что же до защитников Хибары, то шериф, знакомый с легионом станции благодаря сплетням, тоже не стал искушать судьбу, предпочтя бросить оружие на земь и замереть с поднятыми над головой руками. Ну вот, не скрывавший своего раздражения, Чум спрыгнул с платформы. «А подраться?» «Мы что, парни?» — бросил он короткий взгляд через плечо на коробку центурии, ощетинившуюся пилумами. «Весь этот путь просто так проделали?» «Так хорошо же, Чум!» Подошедшему к нему Игорю пришлось заметно повысить голос — чтобы перекрыть смешки и откровенный смех легионеров, принявшихся немедленно подшучивать над наемниками, которые, сбившись в толпу, наводили на них весь свой арсенал. «Никто же не пострадает. Чего ты?» Положив руку ему на плечо, Маслов попытался развернуть товарища к себе. «Бери эту бабу свою и все. На станцию». «И без боя?» «Нет, Маслов сан». Повернувшись к нему, чум покачал головой. «Нельзя так. Она...» «Я...» Замолчав, он пожевал губами, подбирая уместные моменту слова. «Ты забыл, Маслов? Я избранный. Я так не могу». Его глаза снова начало заполнять золотое свечение, и Игорь отвернулся, не желая смотреть на то, как его товарищем овладевает божественная сущность. «Вот только кто, бросая на него быстрые косые взгляды, Игорь мысленно перебирал варианты. Сав и Ралаша убиты, это точно. Их аватары оба тоже Змеевым. Тогда кто здесь? Еще одна копия Сафа? Ты здесь, постой. Рука Чума легонько ткнула его в грудь. А я пройдусь. Малость. Ноги размять надо. Хлопнул он себя по бедру. Вот ведь незадача какая. Отсидел. А, Маслов, подождешь? Чум? «Подождешь!» — кулак надавил на грудь, Игорь невольно подался назад, отступая под его давлением. «Вот и славно!» — немедленно отвернувшись от него чум, помахал рукой над головой. «Эй, Зак, поговорить не хочешь?» «Обещаю, больно не будет!» «Да, парни, мы же не звери какие, маленьких обижать!» Ответный рев бойцов, полностью поддерживавших своего командира, заставил поморщиться и Игоря, и Зака. «Хорошо!» — вышедший из глубины строя Зак воткнул в землю свою трость, демонстрируя всем пустые ладони. «Я бы предпочел с сенатором Иг пообщаться. Но раз ты настаиваешь, то могу и с тобой». «Настаиваю! Со мной будешь!» Ответ Чума был излишний резок, и Игорь, хорошо знавший Зака, они время от времени пересекались в баре за кружкой пива и беседой, поморщился. «Нет...» Так общаться с командиром отряда зак, -зак» было нельзя. «Я тоже пуст!» Чум, расстегнув замок перевязи, сделал шаг вперед, перешагивая через упавшие на землю ножны с коротким мечом. «Тогда говорим!» Внимательно следивший за ним Зак кивнул и, неспешно, держа руки на виду, двинулся навстречу тоже начавшему движение Чуму. «Ну как сам? Со здоровьем все в порядке?» начал первым командир наемников, остановившись в паре шагов от сенатора. «Спится нормально?» «Отменно!» сложил руки на груди тот. «А что вдруг беспокоишься? Медики у нас что надо, да и Досе не промах». «Ну как же не беспокоиться?» всплеснул руками в ответ Зак. «Ты же сенатор! А вдруг и я им стану? Вот и выясняю, как оно там, в вашей высокой жизни». «Ты сенатором?» рассмеялся Чум. «Ну, Зак, ну ты и сказал. Ты и сенатор?» «Нет», — оборвал он себя, — «это невозможно». «А почему, сенатор Чум? Я что, дурнее тебя?» «Только после моей смерти», — отрезал Чум, но вместо расстроенного вздоха, что было ожидаемо, услышал совсем иное. «Так я тут за этим и пришел, сенатор». «Ты за этим? Я сомну тебя». «Это вряд ли». Зак, сунув руку в нагрудный карман, принялся в нем копаться, пытаясь поймать пальцами нечто, бывшее небольшого размера. «Уф!» Оттерев салбопот, солнце, перевалившее зенит, пекло немилосердно. Зак, наконец, победив своего карманного противника, вытащил его наружу и тотчас, прежде чем чум успел понять, что это, спрятал свою добычу в кулак. «Вот ведь», извиняясь, Зак снова оттер пот. «Возраст!» Пальцы уже не те. Я чего думаешь, просто так про медикусов спрашивал? Ты скорее сдохнешь, придавленной шлюхой, чем станешь сенатором. А шлюха тут при чем? Ничуть не обиделся Зак. Ты же говорил, мол, после твоей смерти. Так я готов. И легионом твоим командовать, и тебя, простить, сенатор, вас, конечно, вас, на тот свет отправить. Я подготовился. Его кулак разжался. И на ладони обнаружился небольшой патрон для пистолета, чья пуля, казалось, была сплетена из множества тонких, ярко голубых лучей. Синие пули, сенатор. Видя непонимания проступившей на лице чума, пояснил Зак. Последняя разработка технократов. Буквально неделю назад в продаже появилась. Э, нет, сенатор! Зак сжал кулак, едва чум потянул руку к его ладони. Вы у нас известный богач. «Сами купите». «Ну, пуля», — стараясь не показывать своего раздражения, равнодушно произнес Чум. «Подумаешь, а, невидаль, ну, синий что?» «А то, дорогой сенатор, что шьет она все, и скорость низкая. У вас же здесь сотни три легионеров». 240. «У меня пять сотен этих малюток». Вернув патрон на место, Зак погладил карман. Вы, сенатор, первая цель. Вернее, вы оба два, вы и Маслов. Уж поверьте, не промахнемся. Мои снайперы аса своего дела. Ну, а после мы перебьем легионеров. Они вас сомнут, — сглотнув, чум покачал головой. Если хоть манипула дойдет, перемелят в фарш. Конечно, разве я спорю? Но вот вы этого уже не увидите. Что предлагаешь? Опустив голову, Чум из-под посмотрел на Зака полным злости взглядом. «Учти, баба моя!» «Баба?» Теперь пришла очередь Заку принять удивленный вид. «Вы о чем, сенатор?» «Стойте!» Подбежавший к ним Маслов дернул Чума за плечо и тотчас рука триза, оказавшегося подле своего командира, одновременно с Игорем потянула Зака за локоть. «Чего ты?» То из них первым задал этот вопрос, было неважно. Причина, заставившая обоих вторых номеров так резко прервать переговоры начальников, была совсем рядом. На Хибару, потрясая дубинами, накатывалось яркое цветное море воинов, забранных в синий металл. Первым на происходящее среагировал Чум. «Центурии 1 и 2! Сомкнуться перед Хибарой! Отразить атаку! Манипулы! Обеспечить фланги Центурии!» Сунув коммуникатор в карман, он развернулся к Заку. «Добычу после поделим. Идет?» «Принято!» Ни секунды не колеблясь, тот протянул чуму руку, заключая сделку. «Мне что делать?» Секундой спустя, когда рукопожатие скрепило их вынужденный союз, задал свой вопрос Зак, не претендовавший на лидерство при текущем раскладе. «Раздели на две части и на фланги. Не знаю, кто это...» его к чуму указал на толпу, почти добежавшую до ровного строя легионеров. Но то, что это не друзья, точно. Удар синих был силен. Не обращая внимания на острия пилумов, находивших щели в доспехах атакующих, цветастая волна нахлынула на сверкавшую серебром линию легиона, и та заметно подалась назад, прогибаясь под напором. Но всего лишь на миг. Короткая команда центурионов и вторая линия, готовая сменить уставших бойцов первой, качнулась вперед, удерживая строй тяжестью своих тел. Еще секунда, маслово, наблюдавшему за боем с высоты транспортной платформы, она показалась вечностью, и воины, яркие, словно тропические цветы, отхлынули назад, оставив после себя вал собратьев, попробовавших на себя выучку легионеров. В наушниках сухо щелкнуло, и спокойный, даже слегка сонный голос старшего центуриона Принялся отдавать команды. Линия 3. Вперед. Линии 1 и 2. Отдых. Линия 4. Приготовиться. Еще не успел раздаться щелчок от боя, как в ровных рядах легионеров началось движение. Такие перестроения были для них обычным делом. Три, максимум четыре минуты боя и смена. Повоевал? Отходи в тыл. Твое место займут свежие товарищи, не менее тебя, рвущиеся в бой. Еще немного, их сменит следующие, и так далее, постоянно выводя вперед отдохнувших. Ну а там, спустя установленный срок, и опять твоя очередь биться. Если, конечно, враг не дрогнет, не попятятся назад, не имея сил противостоять напору свежих бойцов. Обычно, и подобное Игорь видел не раз, противника хватало на две, максимум три смены, после которых либо начиналось бегство, либо, впрочем, второй было реже, враги просто кончались, перебитые легионерами. В том, что сейчас произойдет нечто подобное, Маслов и не сомневался. С высоты было видно, как синие, не сумевшие сходу пробить строй, заколебались, чуть попятились прочь от разбрасывавших искры наконечников копий, а затем к его полной неожиданности первые два ряда вдруг пали на колени, упираясь лбами в землю. Они что, сдаются? Удивлению наполнившему его сознание не было предела. «Так хорошо начали, и...» Додумать мысль он не успел. Воины, стоявшие за спинами колена преклоненных товарищей, подались назад, замерли на миг и, резко сорвавшись с места, рванули вперед, чтобы еще секундой спустя, сильно оттолкнувшись от живых трамплинов, взлететь в воздух, вопя и размахивая оружием. Подобного не ожидал никто. Игорю даже показалось, что легионеры замерли на месте, разину форты, не имея сил противостоять этому маневру. Еще короткий миг, и синие, только что неподвижно зависшие в воздухе, так, по крайней мере, показалось всем, рухнули вниз, затапливая своими яркими цветами ровные серебряные строчки строя. Кому-то из синих везло. Упав на замершего в растерянности легионера, такой счастливчик сбивал его с ног. Немедленно вскочив на ноги, сбитому на земь бойцу было не до него, украшенный перьями воин принимался крушить все вокруг своей дубиной, разрушая четкие линии шеренг и колонн. Некоторым из прыгунов везло меньше. Неудачник, пробитый выставленным пилумом, замертво валился на землю, но даже погибнув, он приносил пользу, унося в своем теле оружие легионера. Да, безоруженный боец немедленно хватался за меч — но все новые и новые синие, падавшие сверху, редко когда позволяли легионеру пустить его в ход. Не прошло и десятка секунд, как первые три шеренги легиона оказались смяты и погребены под цветным морем, хлынувшим вперед. Но и легион не был готов признать поражение. Сухой щелчок в шлеме, и все тот же спокойный и размеренный голос принялся отдавать команды. «Линии шесть, держать строй!» «Семь воздух. Черепаха. Пилумы вверх. Линиям один — отдых». «Отдых? Кому? Их же убивают сейчас!» Не сдержавшись, Игорь выкрикнул эти слова, позабыв о том, что его канал связи сенаторский и имеет приоритеты, перекрывающие полномочия старшего центуриона. «Тем, кто выжил, сенатор...» тональность старшего Центуриона не изменилась. Выживут, сумеют пробиться в тыл, честь им и награды. «Нет?» — он немного помолчал. «Ну а нет, так почтим память. После боя». «Вы что-то еще желаете сообщить, сенатор?» «Нет, отбой». Досадуя на себя, масло щелкнул рычажком на шлеме, переводя передатчик в пассив, и когда иконка связи пожелтела, выругался. Нет, головой он понимал, что те из бойцов, кому не повезло оказаться под прыгунами, обречены. Та же голова осознавала верность решения. Лучше пожертвовать малым, чем потерять все. Но то голова, сердце требовало действий того же самоубийственного рывка вперед, рывка, способного отбросить синих прочь, высвобождая втаптываемых сейчас в землю бойцов. А дальше? Снова подставляться под прыгунов? Терять новых легионеров? Нет. Решение старшего центуриона было единственно верным. Стоять, прикрывшись щитами и разя приблизившихся противников пилумами. Черепахе плевать, откуда придет враг. В любом направлении его встретит острое жало, пробив приблизившегося противника. Укусит, ужалит и спрячется в щель меж щитов, ожидая следующего. Пусть прыгают. Пусть платят своими жизнями, приближая миг победы легиона. Так было и будет, и нет здесь силы, способной разбить строй прижавшихся друг к другу бойцов. Верность этого решения подтверждалась прямо у него на глазах. Цветные волны, раз за разом накатывавшиеся на замершие на месте коробки, откатывались назад, оставляя множество тел. Видел это и старший Центурион. Видел? И ждал. Вот очередная волна, чей синий цвет был лишь кое-где расцвечен яркими перьями, накатила на строй черепах, и воинственные вопли тотчас сменились криками боли смертельно раненых людей. Еще одна волна. Центурион презрительно ощерился, видя как новые тела легли поверх предыдущих. «Нет», — проскочила у него короткая полная гордость за своих парней мысль, Этим дикарям Зэй никогда не одолеть легион, пусть даже и принадлежащие местным сенаторишкам. Они, по сути, те же дикари, разве что сумевшие забраться на ветку повыше. Всего пару часов прежде подобная мысль просто не могла бы родиться в голове Центуриона, чтущего дисциплину и подчинение прежде и превыше всего. Но зародилась. А зародившись, пустила корни — И начала крепнуть, оплетая его разум сетью сомнений. И почему я, Локус Деций, ветеран трех компаний, должен им подчиняться? Что ценного там, в этой Хибаре, ценного настолько, что мои парни гибнут, выполняя их капризы. Не сдержавшись, он обернулся назад и дернулся всем телом, увидев не Хибару, а Нику, богиню Победы, протягивавшую ему венок победителя и жезло легата. «Возьми, Деций, произнесла пропела богиня. «Это твое по праву! Разве ты не заслужил? Своей службой, лишениями и...» Раздавшийся грохот и вопль множества людей, кричавших от боли и изрыгавших проклятия, заставил его отвести взор прочь от богини. Отвлеченный и очарованный ее зовом, он упустил новую атаку синих, явно заготовивших немало козырей к этому бою. Их новые бойцы, чьи доспехи украшали пучки пепельно-серых перьев, не рвались к заваленным телами черепахам. Остановившись в десятке шагов от них, они принялись закидывать неприступные прежде махины горшочками, источавшими густой рыжий дым. Ударяясь о металл щитов, они лопались, окутывая все вокруг, густым дымом и тотчас изнутри черепахи начинали доноситься вопли легионеров, терзаемых жгучей болью. Случайный порыв ветра донес часть этого дыма и до маслова. Его малую, глазами едва заметную взвесь, но ему стащившему с головы шлем было достаточно и этого. Согнувшись в поясе и прикрыв лицо руками, глаза, нос, губы все жгло так, словно ему в лицо плеснули кислоты, Маслов, мыча от боли, свалился с платформы и побрел вперед, не разбирая дороги. Он не видел, как окутанные дымом черепахи принялись разваливаться на части, оставляя вместо себя кучи катающихся и орущих от боли тел. Не видел, как синие, размахивая дубинами и не боясь дыма, словно он был им привычен, рванули вперед, окончательно разваливая строй. Мимо него прошли попытки центурионов собрать разрозненных бойцов, высоко поднимая орлов-легионов и созывая уцелевших частыми вскриками буксин. Не стал он свидетелем и того, как чум, из рук которого мощным ударом рослого воина был выбит карабин, подхватил с земли дубину, и они закружились в смертельном танце, рыча и осыпая друг друга ударами. Его движение остановила чья-то рука. Бесцеремонно сграбаставшие его за край лорики и опрокинувшие на спину. Еще миг, и другие руки оторвали прижатой ладони от его лица, и туда, на раздираемую едким пламенем плоть, полилась вода, холодная и гасящая боль. Видеть можешь? Возникший перед ним человек поводил руками перед его носом, и Игорь кивнул, радуясь самой возможности снова видеть. Это хорошо. «Перец!» — незнакомец сдвинул на затылок широкополую шляпу. «Ты же со станции, да?» «Из этих...» — он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Сенаторов!» «Да...» «Воды дайте!» «Держи!» — сунул ему в руки флягу тот. «Лихо они вас разделали!» Представшая перед Игорем картина разгрома. Толпы синих господствовали на поле боя. В этом море редкими островками сверкали серебром доспехи легионеров, занявших круговую оборону и дорого продававших свои жизни. «Пойдемте, сенатор!» Человек в шляпе потянул его за рукав. «Тут нам делать нечего». Все еще слабо соображая, мысли в и обожженной голове ворочались слабо, Игорь кивнул, и немедленно земля под его ногами покачнулась, отчего он слепо зашарил руками, ища обо что опереться. И нашел. Ветхая доска, оказавшаяся под его ладонью, застонала, принимая на себе вес его тела, а затем сухо крякнула, признавая свое поражение и разваливаясь в труху. Еще один краткий миг, и его ладонь, встретившись с чем-то твердым и холодным, обожгло множество разрядов, заставляя человека вскрикнуть. Но крик, родившийся в его груди, так и не вырвался наружу. Масло окутало нечто блестящее, и он прямо на глазах остолбеневшего шерифа исчез, оставив после себя лишь облачко холодного воздуха, моментально рассеявшегося под жаркими лучами солнца. Дубина, зажатая в руках чумы, весело казалась тонну. Хрипло втягивая горячий, обжигавший нутро воздух, он зарычал, скидывая над головой непомерную тяжесть, и, продолжая рычать, обрушил ее на голову своего противника, как и он, едва державшегося на ногах. Крак! Толстые, выломанные из неведомого дерева палки, глухо стукнулись телами и замерли, удерживаемые своими хозяевами. Наверное, было бы правильно сказать, что это их владельцы держались за них, используя шаткое равновесие для отдыха и прожигая друг друга полными ненависти взглядами. Внезапно в воздухе что-то переменилось. Чум ощутил нечто на вроде прохладного ветерка, коснувшегося его лица, и гневный огонь в глазах его противника начал гаснуть, сменяясь полным непониманием. Взгляд вверх. Покосившись на свою дубинку, воин в синих доспехах вдруг ойкнул, отступил на шаг и отбросил оружие прочь. «Еще немного», Чум, не понимая, что происходит, тоже отступил, держа оружие наготове, еще немного, и вслед за дубинкой на землю полетел шлем, открывая потное лицо Латиноса. «Сеньор?» Его противник, непонимающе, рассматривал свою руку, закованную в синюю броню, одновременно царапая нагрудную пластину ногтями. «Это что на мне, сеньор? Откуда?» А я почему знаю, опершись на дубину, помотал головой чум, стряхивая на вождение. «Это ты, приятель, напал?» «Я? Да я не в жизни! Сеньор, где я?» «А еще спроси, кто я?» Фыркнув и отбросив оружие, чум выпрямился, оглядывая окрестности. Синей армии больше не существовало. По с заваленной телами погибших бродили кучки людей, вытаскивавших раненых, и пытавшихся, пусть не умела, но оказать первую помощь. Коммуникатор, счастливо переживший все события дня, вдруг ожил, и Чум, продолжая озираться, поднес его к уху. — Чум? — голос благоволенно был полон тревоги. — Что у вас там? — Игорь не отвечает. Ты только с третьего раза ответил. — Ответил же? — Чум, что вы натворили? — Отвечай. — Мы? — Но не я же. Механоиды по всей планете дохнут. «Технократы в шоке! Образцы рассыпаются в пыль!» «Даже так?» Не убирая коммуникатор от уха, чумпнул валявшийся под ноги синий шлем, и тот немедленно рассыпался в прах, оставив после себя немедленно развеянную ветерком кучку пепла. «Действительно!» — хмыкнул он, наблюдая, как с тела синего исчезает броня, открывая свету до нельзя изношенную грязную рубаху. «Это что?» глядя как вокруг исчезает синева покачал он головой выходит все земля больше не с богами без их следов чум масло где игорь ты видел он жив да что с ним будет не Ни намек, не сомневаясь в своих словах усмехнулся чум здесь где то куда он денется найди его слышишь дося говорит предчувствие у нее как и тогда, когда к кристаллу Слышишь? Да найду, найду. Лучше медиков пришли, раненых здесь много. Все, отбой. Отключив связь, Чум хмыкнул, засовывая коммуникатор в карман и пробормотал себе под нос. Надо же, Дося, беспокоится она о нем. А обо мне? Сверху послышался рев движков, и Чум, отбросив все лишние мысли прочь, принялся растаскивать тела, вытаскивая на поверхность тех, кто подавал хоть какие-то признаки жизни. Впереди было много дел, и он спешил помочь живым, так необходимым для восстановления родного мира.